Эстель Аскора Гип остановился на краю самой мерзкой цветочной поляны, которую я когда-либо видела. Собственно говоря, до сего эпохального момента я не представляла, что цветы могут быть мерзкими, и потому увиденное перевернуло все мое нутро. Высокие по грудь коню, с жирными стеблями и широкими зелеными, с белесоватым налетом листьями, увенчанные мясистыми соцветиями, испускающими приторно-сладкий аромат, эти, с позволения сказать растения, стояли сплошной стеной, а над ними велись достойны их бледные бабочки. Я поняла, что дальше гиб не пойдет. Водяной конь был смел и искренне предан Рене, любовь к которому частично перенес и на меня, но даже мой адмирал вряд ли заставил бы Гиба сделать хоть один шаг. Эти цветочки были границей, за которой все словно бы сходило с ума. Роман рассказывал, что ему удалось перейти цветущее поле и добраться до центра этого безумия, но, похоже, за прошедшее столетие очаг заразы разросся. Эльф говорил о каком-то провале, куда он спускался. Я же обнаружила цветочное кольцо, едва переправившись через широкую степную реку. Что ж, терять мне в любом случае нечего. Со мной кольцо Эрасти и моя сомнительная сила. Если мне удастся продраться к проклятому, то, может быть, я получу ответы на все свои вопросы, в том числе и на тот, который был для меня важнее всего. Эрасти мог знать, что скрывается в Сером море, и я не колебалась». Гиб, совсем как настоящий конь, ткнул меня зеленоглазой мордой и вздохнул. Моя единственная связь с прошлым. Я провела рукой по олоснящейся прохладной шее и больше не оглядываясь шагнула в проклятый цветник. Идти по нему было не так уж и трудно, хотя и противно. Стебли, на которые приходилось наступать, с чавканем переламывались, брызгая мутным соком. Полагаю, для любого нормального существа это было смертельным ядом. Но у меня вызывала лишь брезгливость. Бабочки окружили меня и нахально порхали вокруг лица, то и дело задевая белесыми крылышками, в воздухе стоял густой запах парфюмерной лавки. Но эту беду пережить было можно. Лук казался бесконечным, я не знала, сколько я прошла. Все те же бабочки, все та же сладкая жара и мясистые пупырчатые цветы у лица. Наконец, я догадалась посмотреть на небо, и мне впервые за время разлуки с Рене стало страшно. Неба не было. Была какая-то клубящаяся муть. Я попробовала привстать на цыпочки и оглянуться. Бесполезно. Только цветы, бабочки, опаловая пелена сверху и переломанные истекающие соком стебли, отметившие мою дорогу. Я поднесла глазам руку с черным кольцом и увидела, что оно изменилось. Раньше это был просто слегка выщербленный сверху очень темный полупрозрачный камень с какими-то точками и разводами внутри. Теперь внутри кольца, словно костер на ветру, билось невиданное черное пламя, и ветер дул чуть в сторону от того направления, которое избрала я. Я знала что именно кольцо в свое время привело Ромерля туда, где исчез Эрасти, видимо, и мне следовало повернуть туда, куда указывал язык темного огня. И я повернула. Теперь я, по крайней мере, получила хоть какой-то знак, подтверждающий мои догадки. И я шла, стараясь думать о чем угодно, кроме того, что и эта дорога может оказаться бесполезной. Мое упорство было вознаграждено, я бы даже сказала, слишком вознаграждено. Роман не преувеличивал, наоборот, а может, за прошедшее время виденное им безобразие окрепло и заматерело. Это толстое, полупрозрачная мутное... Больше всего походило на студенистый след чудовищного слизняка отделенный от земли и намотанный на огромное веретено, верхний конец которого терялся в белесой хмаре, заменяющей здесь небо. Я стояла на окраине наконец-то закончившегося луга, где цветы едва достигали колен, а бабочки и вовсе исчезли, и смотрела на то, не знаю на что. В нем не было ни входа, ни выхода, вообще ничего». Приглядевшись, я все же разглядела в сером сгустке какие-то черточки и кляксы, но от этого легче не стало. Что ж, идти так идти, и я шагнула вперед. Ничего не произошло, меня не скрутило в бараний рог, в меня не ударила молния, я не провалилась в зыбучие пески. Что ж, раз нас подпускают поближе, подойдем. Я хорошо помнила рассказ Романа но со мной не происходило ничего похожего. Я просто медленно шла вперед, а поганое веретено отступало. Когда-то я также бежала по мокрому полю за радугой, а она уходила от меня дальше и дальше, потом стала гаснуть и, наконец, исчезла, и я поняла, что пробежала немалое расстояние. Эта же штука исчезать не собиралась, она по-прежнему маячила вдали, не приближаясь, но и не удаляясь, а потом я оказалась на краю обрыва, Взявшегося буквально ниоткуда. Конечно, будь это обычный обрыв, он вряд ли мог бы мне повредить, даже свались я в него. Но в этом месте я не чувствовала в себе совершенно никакой силы. Мои ноги болели, как у любого человека, который долго шел пешком. Мне хотелось пить, было жарко и тоскливо. А тут еще эта яма. Я заглянула в нее. Глубоко. Серые пыльные камни, серое пылище внизу, а впереди этот чертов столб который сначала мне в очередной раз показалось, что я схожу с ума, но, приглядевшись, я уверилась, что если глаза мне не врут, то веретено похудело и изрядно, после чего я сделала то, что должна была сделать много раньше, а именно оглянулась. За мной, сколько хватало глаз, расстилалась серая неприглядная пустыня. В своих скитаниях я не раз видела земли, которые так назывались, но там были какие-то барханы или каменистые россыпи, Там росли кактусы или саксаул, а здесь было именно пусто. Ничего, только плоско, как стол-поверхность, покрытая пылью, в которую ноги проваливаются по щиколотку. Я снова вгляделась в похудевшее веретено и обругала себя последними словами. Смутные пятна, проступающие сквозь серую слизь, изменили свои очертания. Какой же дура я была! Я все время ждала, когда что-то начнется, когда на меня обрушится магический удар, а все было просто и глупо. Тот, кто наматывал этот чудовищный кокон, делал это с таким расчетом, чтобы некто, скорее всего он сам, мог его размотать и добраться до того, что скрыто в середине. Пользовался он силой Ройгу, а значит то, что было по силам ему, мог сделать кто-то из его собратьев-ройгианцев, высокой степени посвящения и, разумеется, Белый Олень и Эстель Аскора. И делалось это просто до противности. Нужно было просто идти вперед. Каждый мой шаг разматывал этот кошмар, как разматывает ковер каждый шаг дворцового служителя, катящего перед собой скатку. Мне нужно было лишь идти вперед, и больше ничего. Поняла я и другое. Мерзкие цветочки не имели никакого отношения к этой магии, это был гной, вытекающий из раны. уроду урагиансу удалось ранить сам мир, и рядом начали твориться всяческие безобразия». Эту гниль еще нужно будет как-то выжечь, но сначала я должна дойти до эрасти. Я посмотрела вниз. Да. А враг, но неужели я, прошедший десятки миров, не смогу туда спуститься? Смогу, проклятый меня побери».